Усадив нежданную гостью завтракать, Агата Кристофоровна отправилась на кухню, оттянуть трудный момент и собрать разворошенные мысли. Появление Агаты не входило в ее планы. «Отложили поездку в столицу?» — спросила она, ставя на стол тарелку и чашку. «Сошла с поезда в кляну», — ответила Агата, будто любая невеста поступает так и не иначе. Тетушка поняла. Случилось худшее из возможного. Мадемуазель Керн бросила прекрасного жениха. И теперь? Что случится теперь? Даже ее ум, тренированный ребусами, не мог предвидеть. «Вероятно, между вами произошла небольшая размолвка?» Порвала с ним. Агата улыбнулась. Порвала окончательно. В ответ Агата Кристофоровна с усилием растянула губы. «Но, миленькая моя...» Не слишком разумный поступок. Это было неизбежно. Но почему же? К сожалению, поздно поняла, что прошлое вернется и принесет много горя и мне, и ему. Лучше отрубить сразу, чем страдать потом. Я не имею права на семью. Это мой крест. Агата упрямо улыбалась. Не надо решать ребусы, чтобы понимать, чего ей это стоило. Тетушке стало искренне жаль девушку. Так искренне, как она рассердилась на Пушкина. «Не торопись себя хоронить. Ты молода, красивая, еще найдешь свое счастье», сказала Агата Кристофоровна и поняла, что сболтнула то, чего не следовало. И чего от нее не ждали, особенно после надежд и планов, которые еще недавно они строили вместе. Агата сделала вид, что ничего не заметила. только отвела глаза. Мой дорогой племянник оказался полным тюфяком. Тетушка энергично принялась исправлять ошибку. Это его вина. Он не способен на серьезный и ответственный шаг. Пусть теперь страдает, может, ума наберется. Мужчины не шибко сообразительны, но не тебе это рассказывать. — Он ни в чем не виноват, — ответила Агата. — Господин Пушкин такой, какой есть, холодный и честный. — Это моя вина, не надо было устраивать глупейшую историю. — Да, миленькая моя, не стану отрицать, — оживилась Агата Кристофоровна. — Он повел себя, как последний мальчишка, но и тебе не следовало проявлять характер. Столкнулись лбами, как два барана, и разбежались в стороны. Хорошенькое дело. Ну, что об этом вспоминать? Что намерена делать в Москве? — Спасать невест от смерти. Тетушка подумала, что ослышалась, и переспросила. Агата повторила. «Каких невест? От какой смерти? Да с чего ты взяла?» Агата Кристофоровна не понимала, куда она клонит. На перроне в кляну случайно услышала разговор двух мужчин, которые собираются наказать невест. «По какой причине?» «За то, что они выходят замуж за их приятелей». «Кто же эти беспощадные разбойники?» «Не знаю», — призналась Агата. Разговаривали за ширмы, а когда шли к своему поезду, видела только их спины. Тут я решилась. Прыгнула в уходящий вагон. Логический ум, коловший ребусы как орешки, кое-что подсказывал. «Позволь, а вещи твои где?» — спросила тетушка. «Уехали в Петербург», — легкомысленно ответила Агата. «И у тебя с собой нет ничего?» «При мне сумочка, в ней все, что нужно на всякий случай. Я не пропаду». Агате Кристофоровне потребовалось залпом усушить чашку остывшего чая. «Миленькая моя, это авантюра», — сказала она то, что должна была сказать сразу. «Если не имею права на семейное счастье, надо спасти чужое». «Позволь», — тетушка уже сложила кусочки в четкую мозаику. «Ты хочешь сказать, что какие-то неизвестные господа...» «Якобы собирается убивать неизвестных невест в сезон свадеб в Москве?» Агата кивнула. «Выглядит немного странно, но так и есть. Наверное, ты разглядела злодеев в поезде?» «К сожалению, не удалось, прошла все вагоны, но не смогла их узнать». «В таком случае ты не знаешь ничего». Тетушка приняла самый строгий вид. «Бросаешь жениха багаж и устремляешь в Москву спасать неизвестно кого». И это с твоим жизненным опытом. В вашем пересказе выглядит глупостью, — сказала Агата. Прекрасно, что сама понимаешь. Забудь и не морочь себе голову. Из сумочки Агата вынула газетный лист, сложенный в четверо, развернула и положила перед Агатой Кристофоровной. Сегодняшний выпуск московского листка. Прочтите письмо женихов невестам Москвы. Тетушке потребовалось несколько секунд, чтобы пробежать объявление. «И что такого?» Она отбросила газету, которая закрыла остатки холодной говядины с грибами, недоеденные Пушкиным. «Глупая шутка, розыгрыш, проделки гимназистов, письмо за подписью клуба веселых холостяков. Эти двое его члены, о клубе говорили, как о своей шайке». Довод Агата Кристофоровна сочла не слишком основательным. «И только, миленькая моя...» Это ровным счетом ничего не значит. Случайность. Я знаю, кого они собираются убить первый. В словах Агаты было столько уверенности, что тетушка поддалась. Кто же это несчастная? В разговоре преступники упоминали графа, который женится на этой неделе. Я пересмотрела все газеты. Есть только одно подходящее объявление о свадьбе графа Урсегова и Астры Федоровны Бабановой. Судя по тому, что объявление дала мать, отец девицы умер. Я навела справки. Она купеческая дочь, богатая невеста. У них свой дом на Тверской уже побывала там. Предупредить не смогла ни мадам Бабанову, ни Астру Федоровну. Их дома не было. В горло тетушки впилась крошка. Она закашлялась и вышла на кухню, чтобы привести мысли в порядок. Если бы речь шла о другой невесте, она бы высмеяла страхи. Но дело касалось будущих родственников. Не брать в расчет смутную опасность? Вернувшись, Агата Кристофоровна дала самый разумный совет — сообщить Пушкину. «Пусть разбирается и спасает чужих невест, раз свою проворонил». «Ни за что!» — резко ответила Агата. «Чтобы получить очередную насмешку, лучше я сама». «Но что ты можешь?» — в сердцах выкликнула тетушка. «Охранять невесту?» «Для начала предупредить, какая опасность ей угрожает. С тем и приехала к вам». «А я что могу?» «Нельзя терять ни минуты. Преступление может случиться когда угодно». «От меня-то что хочешь?» Горничная в доме Бабановых сообщила, что Астра Федоровна поехала примерять свадебное платье, но не знает, куда именно. «Агата Кристофоровна, вы всех в Москве знаете. Скажите, где у купцов принято шить платье для невест?» Вопрос был проще детской головоломки. На днях, когда тетушка познакомилась с мадам Бабановой, та рассказала, где шьет дочери свадебный наряд. «Да, сложная задачка», — ответила мадам Львова в глубоких размышлениях. «Точно не уверена, но, думаю, модный салон Жанны -э Вериоль. Купеческие жены ее предпочитают. Агата вскочила, будто хотела бежать, сломя голову. «Где находится салон?» «Не близко, в Замоскворечье, на Якиманке». Уточнив адрес, Агата порывисто обняла Агату Кристофоровну, умоляя ничего не рассказывать Пушкину. Пообещала держать в курсе событий и исчезла, как весенний ветер, оставив тетушку в тяжких раздумьях. С нежданным возвращением Агаты образовался ребус, разгадать который даже тренированному логическому уму было не под силу. Ведь что получается? Тетушка все обсудила со свахой и мадам Бабановой. Пушкина она так или иначе сломает и заставит согласиться. На это можно было рассчитывать, когда Агата недоступна. А теперь? Если Пушкин узнает, что она вернулась, хитро сплетенную сеть можно выбросить в Печь. Драгоценный племянник Агату не простит, но и к невесте ни за что не поедет. Это значит, она виновата? Ну уж нет. Плеснув в рюмку на стойке, Агата Кристофоровна крикнула Дарье, чтобы убирала со стола. Она знала, что должна что-то предпринять, только не могла сообразить, что именно. Но ну, не мириться же с Пушкиным.